Глава 10 Черная пехота завязла в жестокой рубке, и сначала Фрол не понимал, что могло меня встревожить, а потом так дернулся, что едва не выронил молот из рук, поймав оружие в самый последний момент. Кузнец растерянно посмотрел на меня, и глаза его впервые излучали такую беспомощность, что я вспомнил детство Егорку и Логово. В моей голове время, меняя картинки, закрутилось назад. Стоп. Я обхватил голову руками и сильно качнулся, концентрируясь. Главное не упасть. Не потерять лицо. Не оставить людей без вождя в последнем бою. Надо справиться с очередным приступом и не свалиться перед уцелевшими бойцами беспомощным кулем. Сейчас многое зависит от меня. Макар побледнел, тяжело сглатывая и прохрепел неразборчиво. «Черт!» Он смотрел на свою руку, где растопыренные пальцы бесились в немыслимом танце. С чудовищным усилием борясь за каждый миг, Макар сжал их в кулак. Задержал, не веря в чудо. Резко тряхнул в воздухе и жестко посмотрел на меня. «Черт!» — так он сказал. «Я бы все отдал, чтобы это был дьявол из преисподней». Серпы, сердце, огонь внутри. Ничего не жалко. Забирай. Забери мои воспоминания и мою цель. Зачем мне, король, зачем мне теперь жить?» Но это был не дьявол. Над армией Минотавров возвышался великан. Темная фигура приближалась неторопливо и уверенно к черной пехоте Флайбера. В одной руке гигант держал связку блестящих новеньких цепей, с которой пытался сорваться десяток самцов из и Минотавров утробно ревели скаля клыки и отфыркиваясь кровавой пеной, махали топорами, готовые убивать и рвать людей. В другой руке великан держал у плеча странный предмет. Я не мог его идентифицировать, так как с одной стороны он походил на короткий карабин, только очень широкий, а с другой, благодаря вытянутым дугам, на арбалет. Фрол снова тревожно посмотрел на меня и заговорил с обидой в голосе, Что же происходит с миром, если даже боги за них? Как нам теперь быть? А где наш бог? Почему он не спустился с неба? Почему он не встал с нами плечом к плечу? Почему он бросил нас в самый неподходящий момент? Теперь даже как люди не умрем. Да и стоит ли после такого дальше жить? Что ты молчишь? «Бесит твое спокойствие! Скажи хоть что-нибудь!» Я не ответил. Стер с лица кровь. Раскроил где-то череп. Не больно, заливает периодически, мешая видеть. Посмотрел на алую ладонь, потом в небо. Не увидел никакого знака. Дождя не было. Солнце в облаках. Редкие черные вороны уже начали слетаться и кружить над полем. Хоть бы кто закаркал из них. Но и птицы молчали. Фрол ждал ответа. Я должен был найти слова, а их не было. Макар тоже посмотрел в небо и шумно вздохнул, сплевывая кровь. Теперь у него дрожал кулак. Я постарался не обращать внимания, зная, что чужая дрожь может передаться самому. Бить минотавров легко, привыкли. А воевать с богами — это уже другая песня для иных героев. Великан спустил с цепей минотавров, и исполины, замахав топорами, резво врубились в пехоту. Надо отдать должное чужой стойкости. Люди флайбера не отступили и не дрогнули. Прогнулись, но устояли. Элитные самцы исчезли, подавившись своей атакой. А черные шеренги, поредев, сплотились, восстановились и снова пошли в контратаку. Великан открыл гигантский рот, скалясь большими зубами, Вскинул свой арбалет-карабин в сторону флайберцев, и со ствола сорвалась широкая молния. Колебля воздуха на широкой дугой прошлась по черным рядам, перерубая легко пехотинцев надвое. В воздухе запахло горелым мясом и шибануло запахом грозы. Я не слышал, как падают раздвоенные тела, но отчетливо представил скрежет и лязг металла, видя чужое убийство. Воздух разорвал крик отчаяния и боли. После второго выстрела люди дрогнули. Смешались и побежали назад в паническом ужасе. Из лесочка стала вытекать лава рыцарей. Блестя латами, опустив копья, они сразу пошли в атаку. Копыта выбивали комья земли, гривы тряслись, неумолимого люри кони приближались к цели. Великан засмеялся и повернулся к всадникам. Помахивал рукой, завяк себя, приглашая на смерть. Арбалет-карабин изрыгнул новую молнию, рубя коней рыцарей на части, и первые ряды сразу превратились в затор бившейся в агонии. Началась свалка. Рыцари вылетали из сёдел, кони дико ржали и ломали ноги, остальные попадали под очередной залп. Я схватил Макара за предплечье и дёрнул на себя. Командир отряда Рога непонимающе смотрел на меня стеклянными глазами. В них не было жизни, в них не было ничего. Страх съел разум. «Фролл!» – отчаянно закричал я. Кузнец быстро оценил обстановку и отвесил звонкую оплюху товарищу. Макар покачнулся, приходя в себя. Я удержал его от падения, все так же смотря в глаза. «Ты со мной?» Макар неуверенно кивнул головой. В глазах его появился неясный смысл, и он поспешно прохрипел «Да, вождь!» «Ты должен отвлечь бога! Бери всех и займи великана!» а я и Фрол подберемся к нему поближе и сделаем выстрел. Повисла секундная пауза. Очень туго мои слова прорывались сквозь пелену ужаса. Тишина лопнула, и звук, нарастая, вернулся. Кузнец нерешительно хохотнул, глядя куда-то вниз на погнутый металлический лом и аркбаллисту. «Это будет и весело! Ты хорошо придумал! Давай убьем Бога!» Это всего лишь великан возомнивший себя богом парни мы должны, мы должны это сделать любой ценой. Я привлёк к себе ошеломленного макара и мы стукнулись лбами, да и скрыз глаз да боли, да не Так чтобы стало понятно, какой миг в жизни наступил. Бывший рыбак прошептал смотря мне в глаза, потому что огонь внутри а не снаружи. И губы его предательски дрогнули. Мужчина справился с чувствами. Я кивнул. «Смотри, рядом с ним никого нет, это хорошая возможность. Его оружие стреляет на короткие дистанции. Не подходите близко, держите расстояние. Фрол, пошли!» Мы резко спрыгнули вниз. Кузнец протянул мне свой молот и копье. Жалкий погнутый лом, убивший пяток минотавров. Сам взвалил на спину аркбаллисту. «Готов!» Я тряхнул оружием, привыкая к тяжести. «Егор!» — я посмотрел вверх на Макара. Время замерло. Знамя медленно колыхалось, обволакивая фигуру. «Это была короткая и славная жизнь, Егор! Спасибо тебе!» «Двое с вождем!» — закричал Макар, не давая мне ответить, и кивая ближайшим воинам. «Остальные за мной!» Каждый считал своим долгом прикоснуться к нам, похлопать по плечам, по спине, улыбнуться, заглядывая в глаза. Затем бойцы резко поднимались наверх, становились статуями и замирали у Макара и знамени, смотря вниз. А потом, кивая и прощаясь, войны исчезли навсегда, и мы остались в коридоре лабиринта одни. Полудохлый Минотавр со второго ряда стены вяло дернул ногой, не особо стараясь в кого-то попасть копытом, но тут же притих, получив град ударов от бойцов. Ребята не выдержали напряжения, сорвались и выместили злобу и страх на бедным животным. Бык шипел до последнего, плюясь кровавой пеной и исходя ненавистью, и также внезапно замер, как и отмер. «Пошли уже!» — прикрикнул на солдат фрол отрывая от увлекательного занятия. «Сам бы сдох, зачем трогали?» И стоило нам начать движение, как кузнец ненавязчиво оттеснил меня назад. Теперь я смотрел на спины впереди бегущих людей и старался не слушать вокруг звуки войны. Думал, как Титан мог оказаться среди Минотавров. Версий не было. Почему он один и где остальные? Откуда взялся? Понятно, что с неба. Но дошел ли сам до армии Быков и принял участие в битве? Или, быть может, стал организатором? Перед глазами возникла картина, где с натянутых цепей в кулаки велика нарвались в бой свирепые матерые самцы гуманоидных быков. Клацали чужие пасти, рассекали со свистом воздух огромные топоры. Чужая ненависть не знала границ и хотела только одного — истребления людей. Господи, я поймал себя на мысли, что тоже хочу удостоиться чести, чтобы на меня надели ошейник, дали топор и запустили впереди хозяина. Убивать! «Рвать!» Я споткнулся и чуть не упал, ранее молот. Фрол замедлил бег, обернулся, тревожно вскидывая голову. «Я в порядке, вперед!» Здоровяк тут же отвернулся, перехватил на спине аркбалист и ускорил темп. «Что это? Опять видение? Почему такое реальное? Ведь оно чужое. Я я ошейник несовместимы. Я что, зверь какой-нибудь?» «Я не могу так думать, я не хочу, только не это! Пожалуйста, только не это! Проклятый красный камень! Легенды ваши все врут! Не может такого быть!» «Сволочи!» — закричал я и фрол сам чуть не упал, приседая под моим криком. Бойцы впереди, подхлестнутые криком, вырвались вперед, выскочили за поворот и тут же закричали, отчаянно рубясь, столкнувшись с минотаврами. Фрол осторожно выглянул и резко спрятался, предостерегающий, поднимая руку. «Я хотел кинуться вперед и начать раскраивать чужие черепа, доказывая всем, а прежде всего самому себе, что я человек!» «Нет!» — я упирался в раскрытую ладонь фрола Дергался, пытаясь преодолеть препятствие Кузнец махал головой. «Нет, Егор, тогда все зря! Минотавров слишком много! Наша цель — бог!» «Не бог он! Не бог!» «Успокойся, отходим, лезем наверх, парни их задержат!» А потом, когда подсаживал меня на стену, подавал молотый копье аркбаллисту, кивал головой и говорил, «Конечно не бог, просто очень большой минотавр, безрогий!» Следующий коридор был завален тушами быков, и мы, пригнувшись, побежали, постоянно поскальзываясь в крови. фрол забрал у меня молот и опирался на него, как на костыль, устроив под другой рукой взведенную баллисту. Я глянул на натянутую тетиву, оценил механизм, даже захотел дотронуться до ворота лебедки и проверить, но вовремя остановился и начал успокаиваться. Кузнец облегченно выдохнул. — Я уж думал, ты не придешь в себя никогда. Я посмотрел на него и сказал Чеканя раздельно каждое слово. — Я в полном порядке. И сам испугался своего голоса. Где могли, мы бежали, но на открытой поверхности ползли. Остатки отрядов рыцарей разворачивались и покидали поле боя. Не получилось ничего с атакой у тяжелой конницы. Поздно поняли или не могли остановиться, или не хотели принять очевидное поражение. Великан вдогонку полил из своей винтовки по лесу, радуясь как ребенок летящим во все стороны белым щепам деревьев. Конус Макара разогнался, сшибая одиночек минотавров, И явно отряд не собирался сбрасывать скорость, приближаясь тараном к великану. Тот оживился, вскидывая оружие к плечу, ожидая чужое приближение. И, кажется, лицо его озаряла улыбка, пока бойцы не затрубили врага. Затем гнев исказил черты великана, он наклонился и рявкнул в сторону отряда. Сначала вопросительно, а потом чужой язык загрохотал колоколом, покрываясь льдом ненависти. «Что они делают? Уходите!» Громко прошептал я. Мы продолжали ползти к великану. фрол вытер с лица кровь и посмотрел на меня. «Еще?» «Да», — вытолкнул я из себя слово. «У нас был только один выстрел, и мы не могли позволить себе промазать». Кузнец кивнул. До этого он видел, как распадаются под выстрелами люди и кони, и каждый следующий метр давался ему нелегко. «Здесь». Отдал я команду, когда мы подползли на опасно близкое расстояние. Фрол положил архбаллисту на груду смешанных конечностей, прижался спиной к шаткому холму и перехватил молот, оглядываясь по сторонам. Кажется, мы были под ногами титана и минотавров. Я зарядил копье, склоняясь к орудию и сливаясь с ним воедино. капля крови повисла с кончика копья и стала набухать, не желая падать. Титан надменно закричал, проклиная музыкантов, а заодно и землю, и мы выстрелили одновременно. Тетива громко звякнула, обрываясь. Копье полетела Капля крови сорвалась, падая на трупы людей и животных, и звонко расплескалась, застывая в воздухе радужной красной юбкой. Я моргнул, прогоняя видение, но не смог оживить время. Всегда подвластное моему импульсу, сейчас оно застыло. Стрелял Титан Непанам. Молния выросла из дула, увеличиваясь в размерах, и стала резать воздух, пыль, капли влаги, людей. Медленно она прошла сквозь все преграды и растворилась. Я видел, как разваливается отряд Рога. Видел смерть Макара и Знаменосца. Время. Зачем остановилась в такой неподходящий момент? Я зажмурился, чтобы ничего больше не видеть, но картина боя не покинула воспаленный мозг. Великан громко упал. Копье залетело ему в рот. От грохота земля дрогнула, а наша куча распалась, и баллиста съехала на бок опрокидываясь, а я и еще сотни минотавров заревели в отчаянии и безнадежности, принимая смерть хозяина и господина. Только одна моя половина кричала вместе с быками, а другая не могла смириться с потерей друзей. Фрол тоже вскочил и закричал, потрясая молотом. Хотел кинуться один против армии минотавров, но вдруг посмотрел на меня и замер. Я прошел мимо него, глядя только на арбалет-карабин, валяющийся в нескольких метрах от тела гиганта. Поднял. Тяжелый. Покрутил в руках. Ничего в нем сложного не было. Тот же курок, немного сильнее, чем обычный, И сбоку шкала на предательском оранжевом цвете. Никакой обоймы и привычного штыка. Наконец-то я нашел винтовку с патронами. Повезло. Я посмотрел на Минотавров, потом на Фрола. Здоровяк кивнул и сделал первый выстрел из оружия титанов. Не знаю, сколько времени прошло. Мы сидели с Фролом на теле убитого бога и смотрели на побоище. Ветер слабо дул в лицо, а солнце, выйдя из-за туч, стало пригревать. Я утер лоб, пытаясь смахнуть пот, но только размазал кровь. Свою, чужую? Какая разница? Арбалет-карабин выпал из руки и скатился по телу титана к земле, замирая в вертикальном положении. В последней агонии ближайший Минотавр тряхнул маленькими рожками, и с его головы, выражая протест карканьем, слетел ворон — Теперь я смотрел на убитого быка. Взгляд за что-то зацепился. За какую-то странность. Не мог понять. Видел я исполинов, свирепых самцов-командиров. Такой головой может прорубить ворота форта и спокойно один войти в закрытый двор, нисколько не пугаясь защитников. Тряхнет топорами вокруг пояса, сделает привычную мельницу из мелькающих лезвий, и нет людей. Всегда опасная тварь. Убить такую мерзость почетно. Видел я самок, верхушку иерархии минотавров. Думаю, матриархат у быков. Правят ими и задают волю к активным действиям самки. Они и жрицы, они и вожди. Берегут их так, что не подступиться. Почему-то редки самки. Сколько минотавров бил, и в логовах, и на полях, и просто в лесу, зимой и летом все едино, одни самцы. Разные быки по окрасу и по возрасту, с большими и маленькими рогами. Всех объединяло одно – злоба и ненависть к человечеству. Ни у одного зверя не было больше желания в истреблении людей. Я всегда задавался вопросом, как такое малое количество самок может породить столь огромное стадо. Может, где-то есть город по производству быков, и там одни самки, которые рожают без остановок по пять-десять телят. Но ведь это же бред, который нельзя объяснить. Сейчас я видел перед собой необычный труп и смутная догадка, очень неясное предположение осторожно стукнулось в пелену моего мозга, готовая прорваться и выплеснуть тонну информации. Вроде бы бык, голова, рога, а тело большого и сильного мужчины. Даже копыт нет. Странный вид Минотавра. Весь в шрамах кривых, словно резали его от шеи до паха. И таких на поле сегодня много. Откуда они взялись? Такие же и не такие быки, как обычно. Черные вороны летали над убитыми, и от одной пташки пришлось отмахнуться, когда она попыталась залететь мне в лицо. Кузнец вздрогнул. Повернулся ко мне. Взгляд его изменился. Смотрел на меня по-другому. «Может, догадался?» Я кивнул. «Такую тайну не утаишь». «Скоро все будут знать». Фрол встал и посмотрел назад, туда, где лежали остатки отряда Рога. Побледнел. «Я так и не смог заставить себя обернуться». Фрол и в этом оказался сильнее. «Пойду, пройдусь», кузнец махнул молотом показывая зачем сейчас он хотел мстить и добивать раненых быков я его понимал надо было залить огонь внутри кровью и потушить пламя фрол окликнул я когда он сделал пару шагов кузнец обернулся кивнул вопрошающе убей меня фрол прошептал я пожалуйста Молот выскользнул из рук человека, и он кряхтя наклонился, поднимая оружие. «Ты совсем спятил, Егор!» «Ты не понимаешь!» — шептал я, прикрыв глаза, начиная качаться. «Убей меня, пожалуйста, я не смогу с этим жить!» фрол вздохнул, подошел ко мне. Положил руку на голову, погладил. «Пока это просто голова человека, но скоро там начнут расти рога. Я чувствовал в себе возрастающие каждый день изменения. Мне еще больше, чем тебе, жалко всех парней Макара. Он другом мне был. Мы росли вместе. До девок бегали одних и тех же. Он больше был мне, чем брат. Макар связывал меня с прошлым. Теперь нет ничего. Нет Макара, нет прошлого. Вот что я потерял и ты хочешь чтобы я убил тебя ты все что у меня осталось но я не могу так дальше жить не могу а я значит могу усмехнулся фрол да кто если не ты должен жить дальше почему почему почему кричал я почему фрол слабо улыбнулся ты сидишь на трупе бога которого убил посмотри на это поле завалене минотаврами Это твоих рук дело. И ты спрашиваешь меня, почему?» Фролл мотнул головой, развернулся, и волоча молот пошел добивать раненых быков. Я остался один. Вот кузнец сделал замах, и тяжелый молот опустился на первую голову. Вскоре фигура его заметно отдалилась, и тогда Егор заговорил. «Эй!» — хрипло сказал он я не понял к кому он обращается ты снова глухо сказал парень и глаза мои тревожно забегали по полю выискивая врагов которых он увидел раньше меня там вскрикнул егор и я заволновался не понимая где же прячется опасность сейчас нападет эй ты там в моей голове громко сказал егор и я обмер затаившись мрак тишина нет меня Я в подвале без света в самом темном углу. Я натягиваю на себя ватное одеяло и прячусь, прячусь. Я задыхаюсь, но я прячусь очень далеко и глубоко. — Ты Минотавр? — спокойно спрашивает Егор. — Глупый вопрос. Я встряхиваюсь, потому что обижен. Скидываю одеяло. — Какой я Минотавр? Я майор артиллерии граф Суздалев. Но зачем тебе это знать, парень? Зачем тебе правда? «Лучше жить в неверении. Быть может, настанет время, я тебе все расскажу. А с рогами мы справимся. Подумаешь, рога. У кого их нет?» «Да». Рот Егорки кривится от чужого нечеловеческого хриплого голоса. «Да». Я застываю на полуслове своего длинного рассказа и начинаю оглядываться в темноте. «Кажется, я кого-то вижу». Другая тень сидит в противоположном углу, медленно поднимает голову и скалится белыми клыками. Теперь я не один, и ужас холодом гладит меня по лицу. Егор поднимает голову, смотрит в небо и громко смеется, вытирая с лица слезы.